Банальность зла. В 1963 году социальный философ Ханна Арендт написала книгу, ставшую классикой нашего времени. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. В ней Арендт подробно описывает судебный процесс над двойным преступником Адольфом Эйхманом, убеждённым нацистом, который лично отдавал приказы об уничтожении миллионов евреев. Эйхман оправдывал свои действия точно так же, как и другие нацистские лидеры. «Я просто выполнял приказы». Как пишет Аррент, Эйхман был полностью уверен в том, что не является «inner-швайне-хун», то есть грязным ублюдком по натуре. Что же касается совести, то он прекрасно помнил, что он поступал бы вопреки своей совести как раз в тех случаях, если бы не выполнял того, что ему было приказано выполнять, с максимальным усердием отправлять миллионы мужчин, женщин и детей на смерть. Однако самое поразительное свидетельство Арендт о суде над Эйхманом – то, что он казался совершенно обычным человеком. Полдюжины психиатров признали его нормальным. Во всяком случае, куда более нормальным, чем был я после того, как с ним побеседовал. Воскликнул один из них. А другой нашёл, что его психологический склад в целом, его отношение к жене и детям, матери и отцу, братьям, сёстрам, друзьям не просто нормально. Хорошо бы все так к ним относились. Размышления о судебном процессе над Эйхманом привели Арант к её знаменитому выводу. Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много.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 совершает свои преступления при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувствовать, что поступает неправильно. Словно в последние минуты О. Нейман подводил итоку рокам, которые были преподаны нам в ходе долгого курса человеческой злобы, уроком страшной, бросающей вызов словам и мыслям банальности зла. Слова Аренд о банальности зла остаются актуальными и сегодня, потому что геноцид до сих пор продолжается по всему миру, а пытки и терроризм не исчезают. Мы предпочитаем не думать об этом вопиющем факте и считаем безумие злодеев и бессмысленные насилие тиранов следствием их личной предрасположенности. Наблюдая ту гибкость, с которой социальные силы могут побудить нормальных людей совершать ужасающие поступки, ран первый поставила под сомнение эту точку зрения. Мучители и палачи, патологические личности или ситуационный императив? Нет сомнений, что систематические пытки, которым одни люди подвергают других, являются выражением одной из самых тёмных сторон человеческой природы. Конечно, рассуждали мы с коллегами. Среди мучителей, годами Из за дня в день творившихся грязные дела, иногда можно обнаружить предрасположенность к злу. Именно это мы обнаружили в Бразилии. Здесь пытки подрывных элементов и врагов государства были обычной практикой в течение многих лет. Этим грязным делом с санкции правительства обычно занимались полицейские. Мы начали с тех, кто пытал, стараясь, во-первых, заглянуть в их души, а во-вторых, разобраться со сформировавшими им их обстоятельствами. Затем мы раскинули свои аналитические сети ещё шире и захватили их товарищей по оружию, которые выбрали сами или по приказу начальства другую палаческую работу, членов батальонов смерти. У полицейских и у солдат батальонов смерти был общий враг. Мужчины, женщины и дети которые хотя и жили в той же стране и даже могли быть их соседями, но по мнению системы угрожали национальной безопасности. Например, были социалистами и коммунистами. Некоторые их нужно было убить сразу, других, которые могли обладать секретной информацией, нужно было сначала заставить выдать её под пытками, а затем уже убить. Выполняя это задание, мучители могли отчасти положиться на продукты злого гения, материализованные в виде орудий и методов пыток, которые совершенствовались столетиями, начиная со времен Инквизиции, а затем правительствами разных стран. Однако в обращении с особыми врагами нужна была некоторая доля импровизации, чтобы ломать их волю с наименьшими усилиями. Некоторые жертвы уверяли в своей невиновности отказывались признать свою вину или были настолько упрямы, что их не пугали даже самые жестокие пытки. Мучители не сразу приобретали сноровку в своём ремесле. Для этого им требовалось время и понимание человеческих слабостей. Задача батальона смерти была наоборот проста и понятна. В капюшонах, скрывающих лица, с оружием в руках и при поддержке группы Они могли выполнять свой гражданский долг стремительно и безлично. Просто бизнес, ничего личного. Но для заплечных дел мастера его работа никогда не была просто бизнесом. Пытки всегда связаны с личными отношениями. Мучителю важно понять, какие пытки нужно использовать, какой должна быть их интенсивность, применительно к конкретному человеку и определённому моменту. Ни тем, или недостаточно сильные пытки, и признания не будет. Слишком сильное давление, и жертва умрёт, не успев признаться. И в том, и в другом случае мучитель не добьётся своей цели и навлёчёт на себя гнев начальства. Способность определять правильные виды и степень пыток, дающие нужную информацию, приносила солидное вознаграждение и поощрение начальства. Что за люди могут заниматься такими делами? Вероятно, они должны быть садистами и законченными социопатами, чтобы рывать на счастье плоть своих собратьев изо дня в день в течение многих лет. Может быть, эти работники ножей и топорам относятся к другой породе, чем всё остальное человечество. Может быть, это просто плохие семена, из которых выросли плохие плоды. Или это совершенно нормальные люди? которых запрограммировали совершать все эти прескорбные действия с помощью каких-то известных и несложных программ обучения. Можно ли определить ряд внешних условий, ситуационных переменных, которые превращают людей в мучителей и убийц? Если причина их злодеяний не внутренние дефекты, а некие внешние силы политические, экономические, социальные, исторические и эмпирические методы обучения в школах полиции. Тем можно было бы сделать некоторые общие выводы, не зависящие от конкретной культуры и окружения, и обнаружить некоторые принципы, связанные с такой прискорбной трансформацией человеческой личности. Бразильский социолог и эксперт Марта Хагенс, греческий психолог и эксперт по пыткам Микахаритус Фатурас и я Взяли глубинные интервью у нескольких десятков бывших полицейских, принимавших личное участие в пытках в разных городах Бразилии. Ранее Мика провела подобные исследования личностных особенностей военных, применявших пытки во время правления военной хунты в Греции, и наши результаты во многом совпали с выводами её исследования. Мы обнаружили, что садистов отбирают из учебной группы инструкторы которым ищут тех, кто не управляет, получают удовольствие, причиняя боль другим, поэтому легко забывают о цели, ради которой нужно получить признание. Однако на основании всех собранных нами данных, мы пришли к выводу, что и мучители полицейские, и палачи из батальонов смерти чаще всего были совершенно обычными людьми и не имели никаких отклонений от нормы, по крайней мере, до того, Как стали играть свою новую роль. При этом они не проявляли никаких деструктивных склонностей или патологий в течение долгих лет после выполнения миссии смерти. Трансформация их личности целиком и полностью объяснима воздействием множества ситуационных и системных факторов, например, обучения, которое они прошли перед тем, как войти в эту роль. Духом товарищества в группе принятием идеологии национальной безопасности, навязанной верой в то, что социалисты и коммунисты враги государства. Другие ситуационные факторы, способствующие новому стилю поведения: возможность чувствовать себя избранными, выше и лучше других людей, награды и почести за выполнение особого задания, его секретность, о происходящем знают только товарищи по оружию, и наконец, Постоянное давление начальства, которое требует результатов, несмотря на усталость или личные проблемы. Мы описали множество случаев, подтверждающих заурядность и нормальность людей, участвовавших в самых отвратительных акциях с санкции правительства и при тайной поддержке ЦРУ во время Холодной войны, 1964-1985 годы против коммунизма. Отчёт под названием Пытки в Бразилии (Tortura in Brasil), изданный при участии Католической епархии Сан-Паулу, приводит подробные данные о том, что бразильских полицейских обучали методам пыток агенты ЦРУ. Эти данные подтверждают наши данные о систематическом обучении методам допросов и пыток в школе Америк, где проходили обучение агенты и полицейские стран боровшихся во время Холодной войны с общим врагом – коммунизмом. Школа Америк. School of the Americas. Ныне Институт Западного полушария по сотрудничеству в сфере безопасности. Western Hampshire Institute for Security Cooperation. Специализированное военно-учебное заведение. Содержится за счет правительства США. Среди выпускников школы множество людей, ставших впоследствии диктаторами. Мнуэль Нарьега, Панама. Амар Тарихис, Панама. Роберто Виола, Аргентина. Леопольдо Гальери Костелли, Аргентина. Хуан Виласко Альварадо, Перу. Чилийские силовые офицеры периода правления Аугусто Пиночета. Деятельность школы МИ и её выпускников, связанные с ними эксцессы, нарушения законности и прав человека. Привлекают внимание общественности. Однако мы с коллегами полагаем, что такие деяния могут повториться в любой момент в любой стране, где возникает навязчивая идея об угрозе национальной безопасности. И ранее, до ужасов и крайностей, порожденных нынешней войной с терроризмом, во многих крупных городах велась другая бесконечная война – война с преступностью. В полицейском управлении Нью-Йорка эта война породила феномен командос NYPD. Этой особой команде полицейских предстояло ловить предполагаемых насильников, воров и грабителей. Для этого им предоставили полную свободу действий. Они могли использовать любые средства. Они носили футболки с особым девизом «Нет лучше охоты, чем охота на человека» и придумали особый боевой клич. Ночь наша. Это профессиональная культура напоминала культуру полицейских из Уверово в Бразилии, которую мы изучали. Одним из самых известных злодеяний нью-йоркских командос было убийство иммигранта из Африки Амаду Диало из Гвинеи. Он попытался вытащить свой бумажник, чтобы достать удостоверение личности, и в него всадили больше 40 пуль. Иногда случаются проколы. Но обычно существуют известные ситуационные и системные силы, способствующие таким происшествиям. Нас бомбят идеальные солдаты и обычные британские парни. Стоит привести ещё два примера нормальности участников массовых убийств. Первый пример результаты глубинного исследования воздушных пиратов-смертников совершивших террористические атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября, в результате которых погибло почти 3000 ни в чём не повинных мирных граждан. Второй пример отчёты лондонской полиции о террористах-смертниках, подозреваемых в планировании террористических актов в лондонском метро и в автобусах в июне 2005 года, когда были убиты и ранены несколько десятков человек. Портреты нескольких террористов, принимавших участие в атаке 11 сентября, созданные на основании тщательных исследований репортёром Терри Макдерматом и описанные в книге Идеальные солдаты Perfect Soldiers. Ещё раз подчёркивает, что это были совершенно обычные люди, которые вели совершенно обычную жизнь. Исследование привело Макдермата к зловещему выводу. Может быть, в мире Ещё очень много таких людей. Одна рецензия на эту книгу возвращает нас к тезисум о банальности зла, адаптированному для эры глобального терроризма. Обозреватель New York Times Мичика Какутани предлагает пугающий постскриптум на смену карикатурным образам злых гениев и фанатиков с дикими глазами, изображающих участников атаки 11 сентября. Приходит образ идеального солдата, на удивление нормального человека, который вполне мог бы быть нашим соседом или сидеть рядом с нами в самолете. Этот сценарий с пугающей точностью реализовался во время атак в лондонском общественном транспорте, которое совершила команда террористов-смертников, обычных убийц, незаметных пассажиров метро или автобуса. Для их друзей, родных или соседей из города Лидс на севере Англии эти молодые мусульмане были обычными британскими парнями в их прошлом не было ничего, что бы указывало на то, что они опасны действительно они были настолько обычными, что легко нашли работу и заняли вполне достойное место в обществе один из них был профессиональным игроком в крикет ради благочестивой жизни Он даже бросил пить и встречаться с женщинами. Другой оказался сыном местного бизнесмена, хозяина закусочной. Ещё один был социальным педагогом, занимался с детьми-инвалидами. Недавно стал отцом и вместе с семьёй переехал в новый дом. В отличие от угонщиков самолётов в Соединённых Штатах, которые с самого начала вызывали некоторые подозрения, потому что были иностранцами, и пытались научиться управлять самолётом. Все эти люди выросли в Великобритании и никогда не попадали в поле зрения полиции. Это совершенно на него не похоже. Должно быть, кто-то промыл ему мозги и заставил его это сделать, сказал друг одного из них. Самое ужасное в террористах-смертниках, что они совершенно нормальные, пишет Эндрю Силк, эксперт по этому вопросу. Он отмечает, Что судебная экспертиза тел погибших террористов-смертников не выявила следов алкоголя или наркотиков. Они делали своё дело с ясным умом и самоотверженностью. И каждый раз, когда происходит очередная стрельба в учебном заведении, как это было в средней школе Колумбайн в Соединённых Штатах. Те, кто думал, что хорошо знает преступника, как правило, говорят. Он был таким хорошим мальчиком. Из хорошей семьи. Невозможно поверить, что он это сделал. Убийство в школе Колумбайн. Одно из наиболее крупных массовых убийств в учебных заведениях США, произошедшее 20 апреля 1999 года в штате Колорадо. Двое учащихся старших классов открыли огонь по ученикам и школьному персоналу, в результате чего было ранено 37 человек. 13 из которых погибли. Оба стрелявших покончили с собой. Это возвращает нас к вопросу, который я поднял в первой главе. Хорошо ли мы знаем других людей? И далее, как следствие, возникает вопрос: хорошо ли мы знаем себя? Знаем ли мы, как повели бы себя в новой ситуации под давлением зловещих ситуационных сил?